Глава, двадцать 18.01 Восемнадцать ноль одна. Пять часов пятьдесят девять минут до запуска. Кэсси ожидала, что войдет в конференцию, но экран стал желтым, и на нем возникло мигающее сообщение. «Сканирование сетчатки не пройдено. Пользователь не распознан. Вот же дерьмо!» Конечно, у визоров посткрайма был встроенный сканер сетчатки. Она посмотрела на Джалаля, который так и сидел, привалившись к стене, и, меча в нее, разъяренные взгляды. «Мне очень жаль», — сказала она адвокату. «Поверьте, мне это еще неприятнее, чем вам». Она сняла визор и надела его на голову Джалаля. Услышала, как тонкий голосок произнес. «Сканирование сетчатки пройдено». Забрала визор, снова извинилась и надела на себя. Джалаль при этом сердито прищурился. Кабинет Джалаля сменился картинкой на визоре и краном ТПД. Внизу загорелась шкала загрузки. Когда она заполнилась, Кэсси оказалась в огромном конференц-зале за круглым столом гигантских размеров. Там уже было несколько десятков кастов. Все сидели вокруг стола. Она никого не узнавала. На участниках были идеально запрограммированные строгие костюмы разных цветов. До нее доносились обрывки фраз на разных языках — немецком, русском, китайском, испанском. Какой-то каст подошел к Кэсси и протянул руку для рукопожатия. Ему было слегка за пятьдесят, в коротко подстриженных волосах виднелась седина, но пышные усы были темными. На лацкане его пиджака Кэсси увидела булавку с французским флагом. Над головой Каста появилось текстовое окно. Франсуа Жило, операционный директор пасткрайма, Франция. Женщина сурового вида, около 60 лет, стояла рядом. В окне над ней Кэсси прочла. Франке Мюллер, операционный директор пасткрайма, Германия. Над еще одним мужчиной лет 40 с блестящими черными волосами и умными синими глазами было написано «Хиро Икеда, операционный директор пасткрайма Япония». Судя по всему, на совещание собрались главы региональных отделений пасткрайма, из чего следовал вывод, что новость Лейка должна была иметь международное значение. «Господин Джалаль, приятно увидеться снова», — сказал Жило. Кэсси посмотрела вниз на свои ноги. Она едва не забыла, что явилась в касте Джалаля. «Как ваша семья? Все в порядке?» «В полном», — кивнула Кэсси. «Надо было как-то выкручиваться и молиться, чтобы Жило не начал спрашивать о них по именам. «А как вы?» «Почти уверен, что моя жена крутит роман», — ответил Жило с опечаленной улыбкой. «Не в Париже, в Терри Плюс. «Но это ведь тоже очень плохо, вы не считаете?» Потерять сердце близкого человека, возможно, даже хуже, чем потерять его тело. «Я... да, пожалуй. Это ужасно. Очень надеюсь, вы останетесь вместе», — сказала Кэсси, не представлявшая, какого ответа Жило мог ожидать от Салмана Джалаля. Очевидно, они были достаточно близки, раз Жило делился столь личной информацией. «А может, оно и к лучшему», — сказал Жило. «Так что, по-вашему, приготовил для нас Лейк?» «Мне-то казалось, что для одного дня вполне достаточно запуска Инферно. Хотел бы я знать. Но вы же понимаете, как строго он хранит свои секреты?» «О да!» — рассмеялся жило. Он похлопал каст Джалаля по плечу и отошел. Еще десятки кастов появлялись в конференц-зале, и каждый занимал свое место за круглым столом, как на сессии ООН, под руководством Криспина Лейка. Кесси не могла назвать точное число, но у посткрайма были виртуальные представительства более чем в 30 странах. Лейк считал принципиально важным привлекать интернациональную аудиторию, поэтому покупал права на истории убийц и мошенников со всего мира. Все ради того, чтобы превратить посткрайм в подобие Мекки для фанатов преступлений. Наконец во главе стола возникли три каста. Морис Уайт, Стивен Вулман и Криспин Лейк. Вулман и Уайт быстро сели. Криспин Лейк остался стоять. Прошу, садитесь, сказал он, и все, включая Кэсси, заняли свои места. Спасибо, что присоединились ко мне накануне столь грандиозного запуска. «Я знаю, у нас сегодня много дел, поэтому не отниму у вас много времени. Я пригласил вас сегодня сюда, чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем Пасткрайма». Свет в привате погас. Над центром стола загорелся логотип Пасткрайма. Сцены из десятков симуляций закружились на стенах. Участники развернулись в своих креслах, чтобы посмотреть, Они восторженно тыкали пальцами в картинки, радуясь узнаванию. — За последние два десятилетия, — сказал Лейк, я построил одну из самых успешных международных развлекательных компаний. Годами люди мечтали приобщиться к самым загадочным, жестоким, удивительным и незабываемым преступлениям в истории. К преступлениям, о которых они только читали, слушали или смотрели. Они видели их извне, что я считаю смертельным. Я хотел, чтобы люди побывали внутри преступления. Хотел, чтобы они встретились со своими антигероями, с преступными умами, убийцами, шарлатанами, грабителями, иконами и легендами. Благодаря вам мне это удалось. Зал взорвался аплодисментами. Кэсси тоже присоединилась. «Уверен, у каждого из вас есть свой любимый Сим. Любимая легенда», — сказал Лейк. Люди за столом закивали. «Расскажите мне о них. Кто это?» Хирой Кеда поднял руку. «Я люблю Цутому Миядзаки и Ребеку Сталп». Лейк хлопнул в ладоши. «О, убийца из Атаки и мошенница из Коннектикута!» — одобрительно кивнул он. Два очень разных и очень запоминающихся случая. Миядзаки жестоко убил четырех девочек в Токио и Сайтами, а Стауп вышла замуж не за одного, не за двух, а за трех миллиардеров, а потом пропала, прихватив 47 миллионов долларов. «Кто еще?» — Франки Мюллер выкрикнула. «Вампир из Дюссельдорфа?» «Да, великий Питер Кюртен», — сказал Лейк. Предположительно, пил кровь своих жертв. Обезглавлен в Кёльне в тридцать первом после признания виновным в девяти убийствах. Один из моих любимых симов. Со своего места поднялся мужчина в желтой шапочке с узорами. Над его головой загорелась Банджоко Муса, директор по лицензированию. краем Нигерия. Муса сказал... Я был счастлив помогать в разработке симуляции Мозаса Ситхала. «Убийца ABC», — торжественно произнес Лейк, «который терроризировал Южную Африку в середине девяностых. Страшный человек. Ваша семья лично связана с ним, не так ли?» «Убийца ABC» — по первым буквам населенных пунктов, где он совершал свои преступления. от Триджвиль. Боксбург, Кливленд. Муса кивнул. Мой отец жил в Йоханнесбурге в 95-м. Убийство Ситхала переполошили всю ЮАР. Настолько, что Мандела обратился к общественности с призывом помочь в поимке убийцы. По данным полиции, у Ситхала было 30 жертв. Но в своем признании он заявил, что их 76. 76! Я решил что моя миссия — рассказать моему народу об этом преступнике. Туризм в Нигерию, в Терри-плюс и Терри-минус растет по экспоненте с тех пор, как была запущена симуляция Ситхала. Вы обеспечили работой множество моих сограждан. Я должен поблагодарить жителей Аттераджвиля, Боксбурга и Йоханнесбурга за помощь в проработке Сима, — сказал Лейк. Спасибо за ваши добрые слова, мистер Муса. Кливленд из предыдущего примечания является пригородом Йоханнесбурга. Муса с достоинством кивнул и сел на свое место. Вот, друзья мои, продолжал Лейк, положив ладонь на грудь, ради чего я все это делаю? Моя задача не только развлекать и просвещать, но также давать людям работу, чем я искренне горжусь, и что надеюсь, зачтется мне, когда мой земной путь подойдет к концу. К счастью для нас всех, я планирую еще задержаться здесь. Участники рассмеялись и зааплодировали. Лейк купался во всеобщем преклонении. Как вы знаете, моя компания началась с парка Киллерленд Терри Минус. Мы начали создавать симуляторы в поддержку парка, чтобы позволить людям получить незабываемый опыт в физическом и цифровом мирах. Однако я всегда мечтал объединить эти миры. Разве не будет великолепно совместить их? Использовать новейшие технологии, чтобы привнести прошлое в настоящее?» По залу пробежал шепоток. Лейк для пущего эффекта сделал паузу. Когда касту успокоились, он продолжил. «Я никогда не был особенно религиозным, но некоторые отрывки из Библии запомнил на всю жизнь». Создавая пост краем, я вспоминал первое послание к Коринфинам, главу 15, стих 42, сеется в тлении, восстает в нетлении. Виртуалы в наших симуляциях будут жить вечно как легендарные преступники из прошлого. Вы все знаете, чего мы уже достигли. Сегодня я покажу вам, чего мы еще достигнем, Мистер Муса! «Пожалуйста, повернитесь!» Банджока Муса с любопытством покосился на Лейка, потом развернулся в своем кресле. Перед ним появился мужчина. Он был худой, лет тридцати восьми, с темно-карими глазами и улыбкой, от которой у Кэсси мурашки побежали по спине. Стоило Мусе его увидеть, как он вздрогнул и вжался в спинку кресла. «Мозес, Ситхал? — воскликнул Мусов в ужасе и трепете. Муза Ситхал протянул Мусе руку. Тот уставился на нее, потом осторожно взял, и серийный убийца помог ему встать на ноги. — Хе-хе! Приятно познакомиться с вами, мистер Муса! — сказал Ситхал. Он говорил с южноафриканским акцентом, но на идеальном английском. «Насколько мне известно, мы когда-то давно встречались с вашим отцом. Вы везучий человек. Выбери я его, вы могли никогда не родиться». «Но как? Откуда он знает, кто я такой?» «Всему свое время». «Миссис Мюллер», — сказал Лейк, — «вы не могли бы развернуться?» Немка так и сделала, и оказалась лицом к лицу... С подтянутым мужчиной, с подстриженными усиками, темными волосами на прямой пробор и злорадной улыбкой. Шайса! воскликнула Мюллер. Она протянула руку, чтобы дотронуться до него. Тот решительно схватил ее, поднес к своим губам и поцеловал. Шайса! Твою мать! Немецкий! Миссис Мюллер! продолжал Лейк. Позвольте вам представить Питера Кюртона, вампира из Дюссельдорфа. Кюртон холодно улыбнулся, Мюллер. Готов поспорить, сказал Кюртон. Ваша кровь невероятно вкусная. Мюллер вскрикнула и отдернула руку. Друзья, коллеги, все, пожалуйста, развернитесь. Руководство Паскрайма развернулось в креслах и обнаружила перед собой десятки самых печально знаменитых преступников в истории человечества. Эйлин Уорнос, Дрейдана Даунса, Джона Уилкса Бута, Ребекку Стауп, Скотта Питерсона, Джеффри Дамера, Билли Кида и многих других. Повисло молчание, а потом по залу прокатился приглушенный вздох. Лейк снова заговорил. «Это...» — сказал он, взмахнув рукой, словно ведущий телевикторины, вручающий главный приз. «Наши с вами боги!» В зале раздался шепот. «Я знаю, о чем вы говорите. Это убийцы, грабители, насильники, мошенники, извращенцы. Но мы все из разных культур, из разной среды. Не все боги добрые. На самом деле многие из них злые и мстительные». «Тем не менее им поклоняются. Я не говорю вам поклоняться этим людям, и все равно такие находятся. Как Моисей, мы служим им пророками. Мы являем слово и дело этих богов миру в наших симуляторах через дополненных персонажей. Годами эти боги оставались заперты в наших симах», — гремел Лейк. «Вплоть до сегодняшнего дня». Вскоре наши персонажи выйдут из своих виртуальных тюрем в наших симуляторах. Моя мечта — физический мир, в котором они будут гулять на свободе, как они делали при жизни. Возможно, однажды с развитием технологии они обретут физические тела. Раздались приглушенные смешки, но Лейк не улыбнулся. «Знаю, знаю! Пока что физические персонажи — чистая мечта». Однако у нас они будут не менее блестящими, дьявольскими, злыми, загадочными и соблазнительными, чем в Симах. Они выйдут из виртуального пространства. Моя мечта — создать парк с такими технологиями, которые позволят великим преступникам прошлого жить наравне с нами в настоящем. Они все еще будут в цифровой форме, пока что». Но, как всем нам известно, больше всего в этих мужчинах и женщинах пугает их душа. Представьте, что вы оказались в таком парке и беседуете с совершенной цифровой копией Теда Банди. Кейси видела, как многие приглашенные заулыбались. От их улыбок у нее мороз шел по коже. Создание физической реальности, где смогут существовать цифровые преступники, — требует поистине революционной технологии. Но это еще только закуска. А теперь, прежде чем мы перейдем к основному блюду, позвольте представить вам нашего почетного гостя». При этих словах рядом с Лейком материализовался Харис Уэст. Кэсси едва не охнула. Она напомнила себе, что должна реагировать как Салман Джалаль, то есть не реагировать вовсе. Это, друзья мои, провозгласил Лейк, Харрис Уэст, вы знаете его как Верховного Светоча, мужчину стоявшего за Инферно. Начиная с сегодняшней полуночи с Харрисом Уэстом в Терри Плюс смогут пообщаться миллионы подписчиков Посткрайма со всего мира, у многих из которых будут наши новейшие визоры Тея. Как вам известно, На этой неделе вдова Харриса Кассандра Энуэст обманом проникла в наш комплекс. Она убила охранника, похитила девочку. Мы убеждены, что она планирует второе инферно, которое должно совпасть с десятилетним юбилеем первого. С запуском нашего симулятора, на который мы потратили годы, позвольте заявить вам следующее. Мы не дрогнем перед лицом зла. Мы поднимемся ему навстречу. Наш сим будет запущен, как запланировано. Наши подписчики требуют этого. Собравшиеся зааплодировали. Кэсси тоже. Лейк продолжал. Мы молимся за то, чтобы Эллисон Миллер нашли живой. После суда у нас есть законное право использовать внешность и биометрию Кассандры Эст в наших симах. И мы обновили Симон Ферна с учетом новых обстоятельств. Кассандра Н. Уэст, настоящая Кассандра Н. Уэст, второй верховный светоч, будет ждать наших подписчиков, начиная с сегодняшней полуночи. К счастью для Лейка, они были в Терри Плюс. Потому что с той он сейчас перед Кэсси из плоти и крови, она задушила бы его. Одновременно с запуском Сима Инферно мы запускаем и наши визоры Тея с новейшими сенсорами и тактилями. Благодаря самой совершенной электроэнцелофолографической технологии, существующей ныне, которую мы оттачивали целое десятилетие, наши подписчики смогут не только видеть, слышать и осязать, но также ощущать вкус и запах. И, как говорит один великий человек, да, и еще кое-что. Мы приблизили будущее, создав новую технологию, которая позволит этой ценнейшей биометрической информации циркулировать в обе стороны. Да, и еще кое-что. Фирменная фраза культового, вымышленного детектива Коломба которую он регулярно произносит в одноименном сериале, как бы невзначай, но при этом, понимая, что после того, что он сейчас скажет или спросит, ситуация кардинальным образом изменится. «Что это значит?» — спросила Франки Мюллер. «В прошлом визоры дополненной и виртуальной реальности посылали сигналы пользователю», — сказал Лейк. Однако Тея будет также посылать сигналы от пользователя к нам. Над столом появилась голограмма визора Тея. Он был тонкий, минималистичный, белый с черными линзами. Визор выглядел совершенным, дорогим, но не помпезным, таким, чтобы каждому захотелось его иметь». «С нашими визорами Тея у нас появляется возможность записывать реакцию пользователей на любые стимулы. Мы будем знать, когда сигнал попадает в центр удовольствия, и научимся посылать его туда. Мы узнаем, что привлекает пользователя, отпугивает его, внушает ему отвращение, даже что его возбуждает. Возможности визора безграничны». С новой технологией, разработанной моим блестящим коллегой Стивеном Вулманом, мы можем в буквальном смысле сканировать, фиксировать и картографировать человеческий разум. Люди за столом перешептывались. Они были впечатлены и одновременно растеряны. Кэсси в том числе. Понимаю, вам интересно узнать, как именно это работает. Что же? — Позвольте мне продемонстрировать. Миссис Мюллер, вы не могли бы встать? Франки Мюллер подозрительно покосилась на лейка, но выполнила его просьбу. — Миссис Мюллер, я просил вас лично пользоваться визором Тея последние полгода в качестве бета-тестировщика, верно? — Да. Виртуал Питера Кюртена подошел к Франки Мюллер и холодным равнодушным тоном сообщил. «Четыре месяца назад вы сбили велосипедиста блиссунтер Ден Линден на своем револьте. Вы не остановились, чтобы оказать помощь, и не сообщили в полицию». Лицо Франки Мюллер побелело. «Что? Какая нелепость!» — воскликнула она, но дрожь в ее голосе подсказывала, что все ровно наоборот. «Наш визор Тея все это время сканировал, читал и декодировал ваш разум, миссис Мюллер», — сказал Лейк. «Не волнуйтесь, ваш секрет не покинет этого зала». «Ваша очередь, мистер Ситхал». ДП Мозаса Ситхала обратился к банжока Мусе. «Господин Муса, два года назад у вас был роман с женщиной по имени Эбигейл Олес» британским дипломатом, работавшим в Нигерии. После того, как она пригрозила рассказать вашей жене, мисс Олис исчезла. У Банджока Мусы отвалилась челюсть. Касты зашептались с новой силой. Кэсси посмотрела на Лейка. Никогда в жизни она не видела человека, более довольного собой. Через пару часов десяткам миллионов людей предстояло надеть визоры Тейя. Запуск «Инферно» Был не просто стартом нового Сима. Лейк получал возможность сканировать умы миллионов и одновременно доступ ко всему, что они знали. «Это ложь!» — выпалил Муса так поспешно, что сразу стало понятно. Ситхал говорит правду». «Ну что вы!» — сказал Лейк, воздевая руки, чтобы успокоить собравшихся. «Тайны моих подчиненных! Мои тайны!» Все, что мы узнали через визоры Тея, не выйдет за пределы этого зала. — А люди будут знать о возможностях Теи? — спросил Муса. — С какой стати им пользоваться нашими устройствами, если они узнают, что мы можем делать? — Мировой доход от продажи сигарет в прошлом году составил почти триллион долларов, — сказал Лейк. — Хотя люди прекрасно знают, что сигареты убивают. «Но разве это этично?» — поинтересовалась Франки Мюллер. Лейк рассмеялся. «Ха-ха-ха! Знаете разницу между тем, что делаю я, и Тетрисом? Какая-то пара строк кода. У Вселенной масса секретов. Раскрыть их под силу любому обладающему достаточной волей и амбициями». «Но как вы этого добились?» — спросил Хиро Икеда. «На разработку и тестирование одних наших симов уходят годы!» Лейк сказал. «Точно так же годы ушли на разработку и совершенствование этой новой технологии». «Но как? Где?» — воскликнул Муса. «У нас лучший отдел разработки на планете Земля», — ответил Лейк. «А еще у нас был доступ к донорам, чей вклад позволил открыть множество тайн человеческого разума. «Донорский разум», — подумала Кэсси. «Вот в каком качестве Лейк собирается использовать Элли. «Что же, я знаю, что у всех вас много работы в связи с приближающимся запуском симуляции Инферно. Через несколько часов дроны по всему миру полетят доставлять наши новые теи. Наши технологии создания персонажей и способности ТЭИ означают для посткрайма еще более радужные перспективы, чем мы ожидали. Помните, будущее начинается в прошлом. И тут зал исчез, а Кэсси снова оказалась в кабинете Салмана Джалаля. Лейк выключил приват. Джалаль сидел на полу, разминая руки. Эффект от лекарства уже прошел. — Пытаюсь набраться сил, чтобы плюнуть вам в лицо, — сказал он. — Но вид у вас такой, будто из вас выпили всю кровь. Что там случилось? — Инферно. Не просто Сим, — ответила Кэсси. — Это еще и средство для продвижения Тейи. К завтрашнему дню... В распоряжении Лейка будут умы десятков миллионов людей по всему миру.